И на секунду неся сестрен глав застыла. Вон во втором этаже в стеклянной повисшей на воздухе клетке мужчина и женщина в поцелуе стоя. Она всем телом сломленно отгнулась назад. Это навеки. Последний раз. На каком-то углу шевелящийся колючий куст голов. Над головами отдельно воздух и знамя, слова. Далой машины, далой операцию. И отдельно от меня я, думая секундно, неужели у каждого такая боль?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 И где-нибудь там, вздёрнутый к вискам острый треугольник бровей, я закричал: "Пустите! Пустите меня туда! Я должен..." Но щит и клещи меня за руки, за плечи гвоздями, и в тишине голос: "Нет! Бегите наверх! Там вас вылечат, там вас дат валуна кормить сдобным счастьем, и вы сытые будете мирно дремать". Организованов в такт похрапывая: "Разве вы не слышите этой великой симфонии храпа?"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 И в трубке чей-то незнакомый голос. Сейчас. Томительное бесконечное жужжание. Издали тяжелые шаги. Все ближе, все гулче, все чугуннее. И вот. Дай пятьсот три. Угу. С вами, говорит, благодетель. Немедленно ко мне. Динь. Трубка повешена. Динь. Ю все еще лежала на кровати. Глаза закрыты, жаброй, широко раздвинутой улыбкой.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 Да не будь их разве была вы бы поставлена вся эта величественная трагедия. Они были освистны тёмной толпой, но ведь за это автор трагедии, бог, должен ещё щедрее вознаградить их. А сам христианский, милосерднейший бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных, разве он не палач? И разве сожжённых христианами на кострах меньше, чем сожжённых христиа А всё-таки поймите это. Всё-таки этого бога веками славили как бога любви. Абсурд. Нет, наоборот. Написанный кровью патент на нескоренимое благоразумие человека. Даже тогда дикий лохмат и он понимал: истинная алгебраическая любовь к человечеству непременный признак истины и жестокость, как у огня, непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне нежгучий огонь. Ну, доказывайте же, спорьте. Как я мог спорить, когда это были прежде мои же мысли? Только я никогда не умел одеть их в такую кованную, блестящую броню. Я молчал. Если это значит, что вы со мной согласны, тогда давайте говорить как взрослые, когда дети ушли спать, всё до конца. Я спрашиваю, о чём люди с самых перёнок молились, мечтали, мучились? о том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье, и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае, вспомните, в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви. Там блаженные с оперированной фантазией. Только потому и блаженные. Ангелы – рабы Божьи. И вот в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту,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 Так всё просто. Как всё величественно, банально и до смешного просто. Смех душил меня, вырывался клубами, и я заткнул рот ладонью и опрометью кинулся вон. Ступени, ветер, мокрые, прыгающие осколки огней, лиц и набегу. Нет. Увидеть её только ещё раз, увидеть её. Тут снова пустая белая страница. Помню только ноги. Не люди, а именно ноги не стройны топающие откуда-то сверху падающие на мостовую сотни ног тяжёлый дождь ног и какая-то весёлая зорная песня и крик должно быть мне эй hey сюда к нам потом пустынная площадь доверху набитая тугим ветром посредине тусклая грузная грозная громада машина благодетеля и от неё во мне такое как будто неожиданное эхо ярко-белая подушка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 через головы, через дома и далеко замер чуть заметными мелкими как на воде кругами. Я увидел в мгновение слянявшие, выццветшие лица, застопоренные на полном ходу рты, замершие в воздухе вилки. Потом всё спуталось, сошло с вековых рельс, все скатились с мест, не пропев гимна кое-как, не в такт, дожовывая, давясь, хватались друг за друга. Что? Что случилось? Что? И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 острыми чёрными пронзительными падающими треугольниками заполнили небо. Бури сбивало их вниз, они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы. Ага, торжествующий затылок повернулся. Я увидел того из-под лобного. Но в нём теперь осталось от прежнего только одно какое-то заглавие. Он как-то весь вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у него около глаз, около губ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 сквозь стекло стен в нескольких домах я видел, врезались женские и мужские номера бестыдно совокуплялись, даже не спустивши штор, без всяких талонов среди бела дня. Дом. Её дом. Открытая Настиш растерянная дверь. Внизу за контрольным столиком пусто. Лифт застрял посередине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор. Быстро как колёсные спицы цифры на дверях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 На западе небо каждую секунду стискивалось бледной синей судорогой, и оттуда глухой, закутанный гул. Крыша усыпана чёрными потухшими головёшками птицы. Я лёг на кровать, и тот же зверем навалился, придушил меня сон.